Связной. Проводят в тесную комнатку, где еле-еле умещаются стол, стул и железные полки с рядами толстенных пропыленных папок. Сделанные из листового железа с крупными клепками стены наводят на мысли об отсеке на корабле, в очреве которого неожиданно оказываюсь. Даже дверь, как на корабле. С закругленными углами, рычагами и круглым окошечком. Располагайтесь. И оставляют. Ожидаю, что сработает механизм герметизации, но дверь всего лишь шлёзгает, оставляя просвет. Когда аппаратура подключена, телефон воткнут в разъём, трубка уложена на модулятор-демодулятор, а по крошечному экрану портативной станции бегут зелёные строчки, а пекуны приносят электрический чайник, пачку галет и коробку чая. Такой чай вижу впервые, кристаллический. Его надо откавыривать ложкой и бросать в кипяток. Получается дренный напиток, на чай не похожий. Однако жажда мучает, осушаю весь чайник. В горлу приторно. В наушниках шумит, свистит и чавкает. ЦПУ лениво отстукивает строчки контрольного кода: 4 8 15 16 23 42. С единственной целью показать устойчивость канала. Никаких новостей. Только унылые закарючки. После чая ещё больше хочется пить и в туалет. Туалет обнаруживается тут же за полками. Крошечная камора, колени упираются в железную стену, и приходится держаться за скобу, чтобы встать после оправки. Вода из крана пахнет электричеством. Кажется, будто в ней проскакивают искры, и чайник, который я её наполняется, может ударить током. Слышу писк, возвращаюсь за стол и читаю Даложите обстановку. Всё штатно, отстукиваю. Обстановка железная, хочется добавить, но оператор на другом конце канала не поймёт шутку. Да и какая шутка? Правда жизни. Будьте на чеку. Ещё раз осматриваю закуток, не представляю, что может означать этот то ли совет, то ли приказ. Канал шифруется, перехват невозможен. Вполне можно отстучать, провести разведку. или даже провести разведку боем, но что такое быть на чеку? Сдвинув наушники на шею, подхожу к приоткрытой двери и осторожно выглядываю. Никого. Узкий проход, напоминающий карниз, низкие перила, а за ними огромный зал, наполненный утробным гулом. Невольно ухватываю за рукоятку двери, удерживаясь не нырнуть в пронизанную светом пустоту. Свет повсюду. Он плотный, кажется непроницаемым туманом, не освещает, а скрывает, высвечивая самые дальние тусклые углы, отчего взгляд теряется, перспектива ломается и не отличить, что находится на расстоянии вытянутой руки, а что там, за низенькими перилами. Мощь ангары, упрятанная в 2 десятка железных сердец, что без устали прокачивают свирепый поток, отнимая часть его силы. преобразуя в электричество подвластное человеку только теперь чувствую дрожь пронизывающую ГЭС бешенство реки загнанной в узкие каналы водоводов но не желающей смириться с железобетонной уздой которую на неё набросили она никогда не остановится она будет вечно пробовать на излом сооружённую человеком преграду и конечно же победит найдёт слабое место вгрызётся в него миллионом водяных зубов ударит миллионом струй. Вы тоже чувствуете? Да, отвечаю. Чувствую и только потом понимаю, рядом кто-то. Незаметно подошедший, пока рязину флот разглядываю гидроэлектрическое могущество, тоже люблю здесь стоять, сказал человек. Порой не верится, что всё здесь сотворено нашими руками. казалось бы, что они могут поднять пудовую гирю, и то не всем по силу. Смотрю на пальцы, судорожно сжимающие стальные перила, как единица человек слаб. Единица что? Единица ноль, продолжил человек. Сила в единстве. В том миллионе воль, которые движут историю, а вместе с ней и саму природу. Не находите? Да-да, отвечаю. Не столько понимаешь, что он говорит, сколько как говорит. Можно поклясса в его голосе тот же гул, что заполняет братскую ГЭС, мощен горы. Природа необузданна, но она спокойна. Когда-то здесь лежали пороги, Подунский порог, яростный и жестокий, как медведь. Камни, пена, Не дай бог сунуться в него в лодке с неопытным человеком, подхватит, закрутит, разнесет в щепы, разорвет, однако без злобы, в порядке вещей. А чтобы забрать у природы ей принадлежавшее, ее прежде необходимо разозлить, засыпать русло, поставить плотину, сотворить море на месте тайги. Человек не покоряет природу. Он приводит её в ярости и использует ярость себе во благо. У нас есть легенда про медведя, который вышел на мыс Пурсей, на шум машин первостроителей братской ГЭС, а на утро его труп нашли у подножья скалы. Убили? Горло пересыхает. Нет. Хозяин тайги понял, его владычество пришёл конец, и свёл счёты жизнью. Человек усмехнулся. Только всё это выдумка. Не таков медведь, чтобы так просто сдаваться. Кто вы? Хотя правильно и спросить: что вы? Зови меня Иван Иванович. Я директор братсгостроя. А ты? Хатрикомендовываюсь.